Не знаю, приносит ли эта моя деятельность какую-нибудь непосредственную пользу, но только это я могу делать, и делаю отлично. А затем, когда Гарри Скимпл, доверчивое дитя, умоляет вас, весь свет, то есть скопище практических деловых людей, прошу вас, не мешайте мне жить и восхищаться человеческим родом, «Будьте добры, сделайте это так или иначе, и позвольте ему качаться на его игрушечной лошадке!» Было совершенно ясно, что мистер Джардис не остался глух к этой мольбе. Ясно хотя бы потому, какое почетное положение занимал в его доме мистер Скимпл, который вскоре сам подтвердил это, высказавшись еще яснее. Если я кому-нибудь и завидую, так это вам. Великодушные вы создания, сказал мистер Скимпл, обращаясь к нам троим, своим новым знакомым. Я завидую вашей способности делать то, что вы делаете. На вашем месте я тоже бы этим увлекался. Но я не чувствую к вам пошлой благодарности, ни малейшей. Я готов думать, что это... Вам следует благодарить меня за то, что я даю вам возможность наслаждаться собственной щедростью. Я знаю, вам это нравится. Быть может, я и на свет-то появился лишь для того, чтобы обогатить сокровищницу вашего счастья. Быть может, я родился за тем, чтобы иногда давать вам возможность помогать мне в моих маленьких затруднениях и тем самым сделаться вашим благодетелем. Зачем же мне скорбеть о моей неспособности вникать в мелочи и заниматься житейскими делами, если она порождает столь приятные последствия? Я и не скорблю. Из всех его шутливых речей шутливых, но совершенно точно выражавших его взгляды, эта речь более всего пришлась по вкусу мистеру Джарндису. Впоследствии мне не раз хотелось выяснить вопрос, действительно ли это странно, или только мне одной кажется странным, что мистер Джарндис, человек, способный, как никто, испытывать чувство благодарности за всякий пустяк, так стремится избежать благодарности других. Все мы были очарованы. Я поняла, что мистер Скимпл, говоря откровенно с Адой и Ричардом, которых увидел впервые, и всячески стараясь быть столь утонченно любезным, только воздаёт должное их обаянию. Ричард и Ада, особенно Ричард, естественно, были польщены и решили, что для них это редкостная честь пользоваться столь большим доверием такого привлекательного человека. Чем внимательнее мы слушали, тем оживленнее болтал мистер Скимпл. А уж если говорить о его веселом остроумии, его чарующей откровенности, его простодушной привычке слегка касаться своих собственных слабостей, как будто он хотел сказать, «Вы видите, я дитя», в сравнении со мной вы коварные люди, он и вправду заставил меня считать себя коварной, а я весел и невинен, так забудьте же о своих хитрости и поиграйте со мной. То придется признать, что все это производило прям-таки ошеломляющее впечатление. И он был так чувствителен, так тонко ценил все прекрасное и юное, что уже одним этим мог бы покорять сердца. Вечером, когда я готовила чай, а моя Ада, сидя в соседней комнате за роялем, в полголоса напевала Ричарду какую-то мелодию, которую они случайно вспомнили, мистер Скимпл подсел ко мне на диван и так говорил о Бадди, что я в него чуть не влюбилась. «Она как утро», — говорил он, — «эти золотистые волосы, эти голубые глаза, этот свежий румянец на щеках. Но точь-в-точь точь летнее утро. Здешние птички так и подумают, когда увидят ее. Нельзя же называть сиротой столь прелестное юное создание. Оно живет на радость всему человечеству. Оно дитя Вселенной». Тут я заметила что мистер Джардис, улыбаясь, стоит рядом с нами, заложив руки за спину, и внимательно слушает. — Вселенная довольно равнодушная мать, к сожалению, — проговорил он. — Ну, не знаю, — жаром возразил ему мистер Скимпл. — А я знаю, — сказал мистер Джардис. Что ж, — воскликнул мистер Скимпл, — Вы, конечно, знаете свет, который для вас вся вселенная, а я не имею о нем понятия. Так будь по-вашему. Но если бы все было по-моему, тут он взглянул на Аду и Ричарда, на пути этих двух юных созданий не попадались бы колючие шипы гнусной действительности. Их путь был бы усыпан розами, Он пролегал бы по садам, где не бывает ни весны, ни осени, ни зимы, где вечно царит лето. Ни годы, ни беды не могли бы его омрачить. Мерзкое слово «деньги» никогда бы не долетало до него. Мистер Джардис с улыбкой погладил по голове мистера Скимтала, словно тот и в самом деле был ребенком. Потом, сделав... Два-три шага остановился на минуту и устремил глаза на девушку и юношу. Он смотрел на них задумчиво и благожелательно. И впоследствии я часто, так часто, вспоминала этот взгляд, надолго запечатлевшийся в моем сердце. Ада и Ричард все еще оставались в соседней комнате, освещенной только огнем камина. Ада сидела за роялем, Ричард стоял рядом, склонившись над нею. Тени их на стене сливались, окруженные другими причудливыми тенями, которые хоть и были отброшены неподвижными предметами, но движимые трепещущим пламенем слегка шевелились. Ада так мягко касалась клавиш и пела так тихо, что музыка не заглушала ветра, посылавшего свои вздохи к далеким холмам. Тайна будущего и ее раскрытие, предвещаемое голосом настоящего, вот что, казалось, выражала вся эта картина. Но я не потому упоминаю об этой сцене, что хочу рассказать про какое-то свое фантастическое предчувствие, хотя оно и запечатлелось у меня в памяти. А вот почему. Во-первых, я не могла не заметить, что поток слов, только что сказанных мистером Скимпелом, был внушен отнюдь не теми мыслями и чувствами, которые отражались в безмолвном взгляде мистера Джардиса. Во-вторых, хотя взгляд его, оторвавшись от молодых людей, лишь мимолетно остановился на мне, я почувствовала, что в этот миг мистер Джардис признается мне, признается умышленно и видит, что я понимаю его признание в своих надеждах на то, что между Адой и Ричардом когда-нибудь установится связь еще более близкая, чем родственные отношения. Мистер Скимпл играл на рояле и на виолончели. Он даже был композитором, однажды начал писать оперу, но, наскучив ей, бросил ее наполовине, и со вкусом исполнял собственные сочинения. После чая у нас состоялся маленький концерт, на котором слушателями были мистер Джардис, я и Ричард, очарованный пением ады. Он сказал мне, что она, должно быть, знает все песни на свете. Немного погодя, я заметила что сначала мистер Скимпл, а потом и Ричард куда-то исчезли. И пока я раздумывала о том, как может Ричард не возвращаться так долго, зная, что он столько теряет, горничная, передавшая мне ключи, заглянула в дверь и проговорила. — Нельзя ли попросить вас сюда на минуту, мисс? Я вышла с нею в переднюю, И тут горничная, всплеснув руками, воскликнула. — Позвольте вам доложить, мисс, мистер Карстон просит вас подняться в комнату мистера Скимпела. Плохо его дело, мисс? — Ему плохо? — переспросила я. — Плохо, мисс. — Как громом поразило, — ответила горничная. Меня охватил страх. Как бы внезапное недомогание мистера Скимпела не оказалось опасным. Но я, конечно, попросила девушку успокоиться и никого не тревожить, сама же быстро поднималась по лестнице вслед за нею и успела настолько овладеть собой, что стала обдумывать, какие средства лучше всего применить, если даже гость лишился чувств. Но вот горничная распахнула дверь, и я вошла в комнату, где... К своему несказанному изумлению увидела, что мистер Скимпл не лежит на кровати и не распростерт на полу, но стоит спиной к камину, улыбаясь Ричарду. А Ричард в полном замешательстве смотрит на какого-то мужчину в белом пальто, который сидит на кушетке, то и дело приглаживая носовым платком свои редкие прилизанные волосы, отчего они кажутся совсем уж редкими. «Хорошо, что вы пришли, мисс Саммерсон», — торопливо начал Ричард. «Вы можете дать нам совет? Наш друг, мистер Скимпл, не пугайтесь, арестован за неуплату долга». — Действительно, дорогая мисс Саммерсон, — проговорил мистер Скимпл со своей всегдашней милой откровенностью, — я сейчас очутился в таком положении, что нуждаюсь как никогда в вашем замечательном здравом смысле и в свойственных вам спокойной методичности и услужливости, словом, в тех ваших качествах, которых не может не заметить каждый, кто имел счастье провести хоть четверть часа в вашем обществе. Мужчина, сидевший на кушетке и, видимо, страдавший насморком, чихнул так громко, что я вздрогнула. «А он велик, этот долг, из-за которого вы арестованы, сэр?» — спросила я мистера Скимпела. «Дорогая мисс Саммерсон», — ответил он, качая головой в шутливом недоумении. «Право не знаю». — Несколько фунтов, сколько-то шиллингов и полупенсов, не так ли? — Двадцать четыре фунта шестнадцать шиллингов и семь с половиной пенсов, — ответил незнакомец, — вот сколько. — И это, кажется, э, это, кажется, небольшая сумма, — сказал мистер Скимпл. Незнакомец вместо ответа опять чихнул и с такой силой, что чуть не свалился на пол. «Мистеру Скимполу неудобно обратиться к кузену Джарндису», — объяснил мне Ричард. «Потому что он на днях, насколько я понял, сэр, кажется, вы на днях...» «Вот именно», — подтвердил мистер Скимпол с улыбкой. «Но я забыл, много ли это было и когда это было». «Жардис охотно сделает это опять, но мне чисто по-эпикурейски хочется чего-то новенького. И в одолжениях э, хочется, — он взглянул на Ричарда и на меня, — выразить щедрость на новой почве, в форме цветка нового вида. Как же быть? Как быть, по-вашему, мисс Саммерсон?» Тихонько спросил меня Ричард. Прежде чем ответить, я смелила задать вопрос всем присутствующим. Чем грозит неуплата долга? — Тюрьмой! — буркнул незнакомец и с самым спокойным видом положил носовой платок в цилиндр, стоявший на полу у кушетки. — Или отсидкой у Ковинса. — А можно спросить, сэр, э, кто такой Ковинс? — подсказал незнакомец. — Судебный исполнитель! Мы с Ричардом снова переглянулись. Как ни странно, арест беспокоил нас, но отнюдь не самого мистера Скимпела. Он наблюдал за нами с добродушным интересом, в котором... Да простится мне это противоречие! Видимо, не было ничего эгоистического. Он, как говорится, умыл руки забыл о своих неприятностях, когда передоверил их нам. «Вот о чем я думаю», — начал он, словно желая, «от чистого сердца помочь нам». Не может ли мистер Ричард или его прелестная кузина, или оба они, в качестве участников той канцелярской тяжбы, в которой, как говорят, спор идет об огромном состоянии, не могут ли они подписать что-нибудь такое, или взять на себя, или дать что-нибудь вроде поручительства, или залога, или обязательства, — Не знаю уж, как это называется по-деловому, но, очевидно, есть же средства уладить дело. — Никакого нет, — изрек незнакомец. — В самом деле, — подхватил мистер Скимпл, — это кажется странным тому, кто не судья в подобных делах. — Странно или это не странно, но, говорю вам, никакого, — сердито пробурчал незнакомец. — Полегче, полегче, приятель! — кротко увещевал незнакомца мистер Скимпл, делая с него набросок на форзаце какой-то книги. — Не раздражайтесь тем, что у вас такая служба. Мы можем относиться к вам, позабыв о ваших занятиях, можем оценить человека вне зависимости от того, где он служит. Не так уж мы закоснели в предрассудках, чтобы не допустить мысли, что в частной жизни вы весьма уважаемая личность, глубоко поэтическая натура, о чем вы, возможно, и сами не подозреваете. В ответ незнакомец снова только чихнул. И чихнул оглушительно, но что именно он хотел этим выразить, то ли что принял как должная дань отданной его поэтичности, то ли что отверг ее с презрением, этого я не могу сказать.